Тори Майрон в ритме сердца Майрон Т. В ритме сердца Порой мне кажется, что моя жизнь состоит из сплошной череды защитных масок. Днем невзрачная серая пацанка, скрывающаяся от преступности Энглвуда. Ночью танцующая кукла для пошлых забав богатых мужчин. Дома я надеваю маску сдержанности, спасающей меня от вечно пьяного хаоса, но даже эта маска не дается мне с тем трудом, как мучительный образ лучшей подруги. Я годами люблю человека, который не видит меня по-настоящему и вряд ли хоть когда-нибудь заметит так, как сделал это другой мужчина, необычный, манящий, лишающий здравого смысла и до дрожи пугающий, тот... С кем по роковой случайности я встретилась одним злосчастным вечером, когда в полном отчаянии просила у Вселенной чуда о решении всех своих проблем. Но, видимо, нужно было яснее излагать свои желания, ведь вместо чуда я столкнулась с ним. И теперь, боюсь, мне ничто не поможет ни избежать от него, ни скрыться. Содержит нецензурную брань. Тори Майрон «В ритме сердца» Первая книга серии «Бессердечные». Часть 1. Если мы во что-то не верим, это не значит, что этого нет. Глава 1. Николина. Я уверена, каждый в жизни хоть раз просыпался с ощущением, словно по тебе проехал трактор, когда не успеваешь открыть глаза, а усталость уже окутывает цепкими объятиями. Каждый вдох и выдох дается непосильным трудом. Ты чувствуешь, как неподъемное тело изнывает от тупой, ноющей боли, и даже малейшее действие стоит тебе невероятных усилий. Так вот, это прекрасное состояние является моим постоянным началом дня. Лишь благодаря звону мобильного мне удается заставить себя потянуться в сторону тумбочки, чтобы отключить назойливую мелодию. «Николь, ты где?» Чтобы не оглохнуть от нервного крика в трубке, мне приходится отодвинуть телефон подальше. Мои глаза закрыты, а мозг до сих пор отказывается запускать необходимые мыслительные процессы. Мне не удается ни найти ответа на вопрос, ни сообразить, кому принадлежит женский голос на другом конце провода. «Алло, Николь, ты меня слышишь?» Даю себе еще несколько секунд, чтобы собраться с силами, и, наконец, раскрываю свинцовые веки. С трудом приподнимаюсь на локтях и напрягаю зрение, чтобы осмотреться. «Слышу. Я дома!» — выдавливаю хриплым голосом. «Дома, в своей кровати, нахожусь в том же положении, в каком рухнула от усталости, с утра вернувшись после работы». «Почему ты все еще дома? Ты что, спишь?» Голос девушки от недовольства повышается на несколько тонов, и лишь тогда мне удается осознать, с кем я разговариваю. «Да, Эмилия, ты меня разбудила. В чем дело?» Протяжно зеваю и, превозмогая боль, вытягиваюсь во всю кровать, чтобы хоть немного оживить напряженные мышцы. «В чем дело, Николь? Вечер на дворе, а ты спишь. Ты что, забыла про бой?» Последнее слово она проговаривает шепотом. У меня еле получается расслышать ее. «Ты же обещала!» «Бой? Обещала? Черт! Точно!» Свободной рукой потираю пальцами виски, пытаясь вспомнить, что сегодня за день. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило убедить родителей отпустить меня на ночь, глядя. Я давно готова и звоню тебе уже в сотый раз, а ты, оказывается, там мирно спишь. Ты серьезно?» Под звук ее крика встаю на ноги, включая свет и тут же натыкаясь на зеркало напротив. В принципе, даже не удивляюсь. Отражение полностью соответствует моему самочувствию. Лохматые запутанные волосы... Все еще связано в подобии высокого хвоста. Лицо серое и припухшее, в глазах полопались капилляры, а штаны с помятой майкой неприятно прилипают к телу, источая едкий запах из смеси сигареты пота. Чувствую себя, мягко говоря, дерьмово, а тут еще разозленная подруга, масло в огонь подливает нескочаемым потоком слов. Замолчи и успокойся, Эми, останавливая ее панику, глядя на часы. Полдевятого вечера мы еще спокойно успеваем к началу. Так, дай мне полчаса, я буду готова. С тобой все в порядке? После недолгой паузы обеспокоенно спрашивает Эмилия. Да, все хорошо, мне просто нужно прийти в себя. Опять работала всю ночь. Да, Эми, сухо отвечаю, не собираясь сотый раз объяснять, почему мне приходится заниматься тем, что для благовоспитанной Эмилии Харрисон кажется развратным и неприемлемым. «Я не осуждаю, Ники, просто волнуюсь за тебя». Вместо ответа тяжело вздыхаю. «Я сама волнуюсь. Насколько долго еще меня хватит жить и работать в том темпе, в каком нахожусь последний год?» «Значит, полчаса?» — неуверенно мямлет Эмилия. Дам. Слышу радостный облегченный виск в ответ. «Спасибо, Николь, я так рада буду ждать тебя у твоего дома. Адрес помнишь?» «Да, ты мне присылала». «Не боишься?» Задаю резонный вопрос. Эми не до конца понимает, что именно ей сегодня предстоит увидеть. Я приеду на такси подожду тебя в машине. Выходить не буду. И оденься максимально просто. Нельзя, чтобы ты выделялась из толпы. Я закупилась в Макс Маркете. Так что проще некуда. Недовольно отвечает любительница брендовых вещей и дорогих аксессуаров. И еще не бери ничего ценного, а деньги прячь во внутренние карманы. Да, я все знаю, ты уже говорила. Фыркает Эмми. Я знаю, что уже надоело ей, но мне необходимо убедиться, что она не явится в один из самых неблагополучных районов города в безукоризненном дорогом наряде от кутюр с внушительной суммой денег, тем самым став главной целью местных карманников. Ладно, выезжаю, а я быстро в душ. Не дождавшись ответа, я сбрасываю звонок и выхожу из комнаты. Каждый шаг по дороге в ванную отдается болезненными ощущениями, но после горячего душа становится значительно легче. Ошпаривающий поток воды помогает не только смыть остатки сна и вчерашнюю грязь тела, но и расслабляет забитые после очередной танцевальной ночи мышцы. Хотела бы сказать, что я балерина, артистка знаменитого мюзикла или профессиональная танцовщица, разъезжающая по миру с гастролями. Но все это лишь детские мечты, которым не суждено сбыться. Я стриптизерша в элиптном ночном клубе. Да, я зарабатываю на жизнь тем, что танцую, раздеваясь перед горсткой богатеньких мужчин. Но, тем не менее, прошу не путать меня с представителями другой, более древней профессии. Я четко разметила допустимые границы, которые никогда ни за какие деньги не перейду. Многие скажут, это не самая лучшая работа для молоденькой девушки. И, само собой, я соглашусь. Но, уверяю, оголять тело и разводить мужчин на деньги менее постыдно, чем воровать в магазинах или обкрадывать случайных прохожих. А мне, девчонке из бедной неполноценной семьи, не раз приходилось прибегать к подобному способу добывания денег, чтобы суметь свести концы с концами, не остаться без крыши над головой и не упасть в голодный обморок. Как только смываю последние остатки пены, выбираюсь из душа и наспех обматываюсь полотенцем. На дворе конец марта, но природа до сих пор упрямо не желает отпускать зимние морозы. Дома холодно и сыро, особенно после недели, отключенного за неуплату отопления, сушу волосы, одновременно согреваясь горячим напором воздуха и торопливо натягиваю теплую одежду. Повторно рассматриваю свое отражение и еще раз убеждаюсь, что от эффектной ночной соблазнительницы нет и следа. Лишь синеватые круги под глазами от вечного недосыпа, бледные, истосковавшееся по солнечным лучам лицо, волосы небрежно скрученные на затылке, свободный спортивный костюм, полностью скрывающий тело, поверх свитер с капюшоном на пару размеров больше меня и потертые кеды, которым давным-давно место на свалке. Видок – самый что ни на есть пацанки, но мне вполне комфортно быть невзрачной, ничем не выделяющейся. Обычно. Зачастую это помогает избежать ненужных проблем и опасных ситуаций, которых в моей жизни было достаточно. Мне не удается выйти из дома, не увидев обычную картину своей семьи, состоящую из пьяной парочки, сидящей друг напротив друга за деревянным столом, заставленным распитыми бутылками алкоголя, переполненной окурками, консервной банкой и тарелками с обветренной едой. Еще пять минут назад я ощущала, как пустой желудок болезненно урчит от голода. Но затлый запах комнаты в перемешку с перегаром, с сигаретным дымом и вонью – Несвежих остатков еды моментально отбивает весь голод, сменяя его чувством отвращения. Подлетаю к окну и открываю створку на распашку, чтобы впустить в квартиру резкий порыв холодного ветра. Даже сквозь толстовку моя кожа покрывается неприятными мурашками, но лучше замерзнуть, чем задохнуться от тошнотворного смрада. «Какого хрена ты делаешь?» – возражает Филипп, явно не разделяя моего мнения, но я никак не реагирую на его пьяный выпад и открываю еще одно окно. Для меня он никто, ничтожество, жалкое, вредное насекомое, которое я не могу истребить из нашего дома уже который год. Я даже смотреть на него без раздражения не могу, поэтому стараюсь сводить общение с ним к минимуму. Мое сердце привычно сжимается, когда обращаю взгляд на единственного человека, ради которого я терплю непутевого отчима. Раз за разом набираю дополнительные смены в клубе, чтобы справиться с долгами. И в конце концов все еще не покидаю родной город, отказываясь от своей мечты и желаний. Облокотившись на грязный стол, мама еле удерживает голову руками, из последних сил справляясь со сном. Не знаю, как много ей потребовалось выпить сегодня, чтобы довести себя до такого невменяемого состояния, что она даже языком пошевелить не может. «Мама!» Я подхожу к ней ближе, дотрагиваясь до плеча. Не сразу она приподнимает голову и смотрит на меня стеклянными синими глазами, словно не узнавая, кто перед ней стоит. Маме нет и сорока, но ее пагубное пристрастие к алкоголю добавляет к возрасту по меньшей мере пятнадцать лишних лет. Мне давно не хочется плакать, всматриваясь в неопрятный, болезненный и жалкий вид женщине, которую, несмотря ни на что, люблю и всегда буду любить больше всех на свете. Слез уже нет. Все резервы выплаканы еще много лет назад. Остался только гнев и сожаление, и первая значительно преобладает. Каждая капля крови в теле вскипает и бурлит от ярости, когда я смотрю на то, во что превратилась моя некогда красивая, нежная и любящая мама. Много лет назад она была совсем другой, и я изо всех сил пытаюсь не забыть отрывки счастливой жизни нашей семьи, когда папа еще был с нами. Однако с каждым годом мне все больше начинает казаться, будто первые семь лет детства мне всего лишь приснились. Моменты с отцом почему-то особенно сильно застелило туманной пеленой. Все, что у меня есть, это альбом с его фотографиями и смутные воспоминания о том, как вечерами, когда он возвращался с работы, я надевала пачку с пуантами и демонстрировала ему новые танцевальные па, которым научилась во время занятий в хореографической студии. Моя маленькая звездочка Низкий баритон папы отпечатывался в моей памяти лучше, чем его внешность. Надеюсь, ты не забудешь пригласить меня и маму на шоу, когда станешь звездой Бродвея. Стоило закончить танец, как крепкие мужские руки шустро обхватывали меня за талию и, взметнув вверх, закружили. «Папа! Папочка!» — я вижала и радостно смеялась. «Выше! Еще выше! Хочу быть выше всех! Мне казалось, еще немного и мне удастся коснуться небес». «Хочу быть выше всех звезд, папа!» Мы смеялись с ним вместе. Он подбрасывал, я растягиваясь всем телом, словно струна, расправляла руки в стороны и представляла, что лечу. Я не боялась упасть и разбиться. Я точно знала, что папа всегда сможет поймать меня, уберечь, защитить. Он же самый сильный из всех, кого я знала. «Не нужно быть выше всех звезд, Николина. Важнее быть ярче остальных». Это последние слова отца из детства, которые я сумела сохранить в памяти. Сейчас мне даже страшно представить разочарование папы, увидеть, насколько яркой стала его маленькая звездочка. Но мне не о чем переживать, папа не увидит. А мама не видит даже сейчас, когда смотрит на меня в упор мутным, неосознанным взглядом. Моему детству, в принципе, мог бы позавидовать каждый ребенок. Оно было наполнено любовью, смехом, нежными объятиями и нескончаемой заботой родителей. И как же жаль, что она решила закончиться несправедливо рано. Все изменилось в один день, всего один миг. Одна чужая непростительная ошибка, протяжный скрежет тормозящих колес об асфальт, резкий удар и тело папы, лежащее в жуткой неестественной позе. И все в моей жизни изменилось. Разрываясь криком и слезами, мама закрыла мое лицо, но мне хватило всего секунды, чтобы потом, на протяжении долгих лет, неоднократно видеть в кошмарных снах картину смерти отца. Подобно не забывается, как бы не хотелось, с этим мне придется жить и справляться до конца своих дней. Мне было семь, когда пьяный водитель забрал жизнь папы. Но тогда, пребывая в шоковом состоянии, я даже не подозревала, что эта трагедия заберет у меня ни одного, а сразу двоих самых близких и дорогих мне людей. Папу положили в гроб и закопали под землю, оставив на память лишь выгравированное имя на бездушной каменной глыбе. А мама превратилась в живого мертвеца. Первые дни после похорон она была убитым горем настолько, что практически не двигалась. Она могла целый день провести в кровати или сидеть в кресле отца, завороженно глядя перед собой в одну точку. Лишь потоки слез по ее бледным щекам давали мне понять, что она еще жива. Кроме родителей, я не знала других родственников. Папа был детдомовцем, а мама разругалась и оборвала все связи с семьей, еще когда покидала Болгарию, чтобы последовать за папой через океан в Америку, откуда он и был родом. Я была совсем ребенком, но страх потерять единственно родного человека и остаться совсем одной был настолько велик, что мы поменялись с ней ролями. Я ухаживала за мамой, как могла, и умела. Я не отходила от нее ни на шаг, везде следовала по пятам. Постоянно обнимала, целовала, плакала вместе с ней, заставляла и помогала есть, пить, мыться. Не могу сказать точно, как долго она пробыла в таком коматозном состоянии. Первые недели прошли словно в беспросветной мгле. Но, к счастью, со временем она понемногу начала приходить в норму. По крайней мере, я так думала. Через несколько месяцев мама продала наш дом, в который когда-то привез ее папа, обещая десятки лет счастливой совместной жизни. Мы переехали в менее приятный бюджетный район, а вместо дома меня ожидала квартира площадью втрое меньше. Мама перевела меня в другую школу и забрала из хорографической студии, сообщив, что нам необходимо по максимуму урезать расходы. В любой другой ситуации для меня это показалось бы концом света, ведь танцы были всем, чем я грезила, стоило лишь научиться ходить. Но без папы во мне погасло и желание танцевать, ведь его нет, и мне больше не для кого было становиться звездочкой. После обоснования на новом месте мама устроилась в ресторан официанткой, а еще безукоризненно выполняла все стандартные задания прилежной домохозяйки и материнские обязанности, Только вот все движения ее были словно на автопилоте, пустые и бездушные. Юна Джеймс больше не была похожа на ту светящуюся, вечно порхающую по дому маму. Теперь ее глаза начинали сверкать лишь от очередной порции подступающих слез. А со мной она разговаривала только по необходимости. Месяц со смертью папы она потухла, замкнулась в себе, потеряв интерес ко всему окружающему миру, в том числе и ко мне. Первый год после переезда дался мне тяжелее всего. Новая квартира и район, в котором мы жили, оказались гораздо более неприятными, чем показались вначале. Меня приводили в ужас крики, драки, звуки разбивающихся стекол и даже оглушительные выстрелы, доносящиеся с улиц. Замечая устрашающие шумные компании местных, я тут же меняла направление, пытаясь обойти проблемы страной, А после захода солнца я даже не думала о том, чтобы выйти из дома и до проступающего холодного пота на спине боялась и переживала за маму, когда ее смена в ресторане заканчивалась поздно вечером. В новой школе тоже сразу не задалось. Никто из детей не горел желанием подружиться с новой замкнутой девочкой, да и я сама не пыталась никому понравиться. На тот момент мне было необходимо, чтобы меня оставили в покое. Когда все внутренности скручивала от тоски по папе и боли от маминой отрешенности, я просто пыталась только вытерпеть очередной учебный день до конца, без лишних проблем и происшествий. Я не разрешала себе плакать в школе и в присутствии мамы, чтобы лишний раз не огорчать, но каждый раз после учебы стоило мне забежать в наш подъезд, и я поднималась на этаж чердака, где никто никогда не ходил, и позволяла накопившейся лавине слез прорваться. Не было громких душераздирающих рыданий на всю лестничную площадку дома. Я плакала почти беззвучно, задыхаясь и захлебываясь потоком слез. Мне не хотелось, чтобы меня видели или слышали. Со временем плач у чердака стал в своем роде утешительным ритуалом. Полчаса безудержных слез наполняли меня силой и выдержкой скрывать горечь утраты и не опускать руки в неопределенных отношениях с мамой. Итак, во время очередной спасательной слезливой сессии, я не сразу заметила присутствие постороннего рядом со мной. Только когда чья-то ладонь коснулась плеча, я испугалась настолько, что резко оторвала голову от колен и со всей дури стукнулась затылком об лицо наклонившегося ко мне человека. «Не подходи ко мне!» — увидев перед собой незнакомство, прокричала я и, трясясь от страха, начала рыться в школьном портфеле в поисках перцового баллончика, который мама все-таки купила мне в целях самозащиты. «Ты что, больная?» — последовал раздраженный ответ от худощавого, но высокого мальчика, явно немного старше меня. Он нервно натирал пальцами подбородок, по которому, по всей видимости, пришелся мой удар, и озадаченно следил за моими действиями. «Я сказала, не подходи ко мне!» — повторила еще громче, продолжая искать... Несчастное оружие защиты среди нескончаемого количества школьных принадлежностей. «Да не кричи, ты всех соседей напугаешь!» Приглушенно рявкнул он, делая шаг к лестничным перилам и поглядывая на нижние этажи. «Отойди от меня подальше, иначе буду кричать!» Я не собиралась успокаиваться, пока не почувствую себя в полной безопасности. Страх перекрывал рассудок и не позволял мне адекватно оценить ситуацию. Мальчик недовольно фыркнул, но отношел в другой... Угол этажа. Не собираюсь я к тебе подходить. Больно ты мне сдалась. И так чуть челюсть не сломала. В следующий раз сто раз подумаю, прежде чем подойти к плачущей девчонке. Он расслабленно оперся на пыльную стену, совсем не боясь запачкаться, и сунул руки в карманы из спортивных поношенных штанов. Думал, помощь нужна, да тут, похоже, капитальный сдвиг по фазе. Я на секунду оторвалась от безуспешного копания в портфеле. Чего? Какой еще сдвиг? ну как какой крыша у тебя поехала не все дома психушка по тебе плачет так понятней я удивленно наблюдала как он вытаскивает сигарету откидывает со лба отросшие пряди каштановых волос и закуривает удовлетворенно выпуская изо рта клубы дыма я не сумасшедшая недовольно опровергаю его слова и не на шутку разозлившись на свою неосмотрительность Я не сдержалась и вытряхнула все содержимое сумки на пол, в надежде быстрее найти чертов баллончик. Возможно, не сумасшедшая, но неадекватная точка. Сначала задыхаешься слезами в одиночку на чердаке, кричишь и наводишь шум без причины, потом, дергая, рыщешь что-то в своей бездонной сумке, а теперь вообще бардак на лестнице устроила. Это кто, по-твоему, убирать будет? Я сама все уберу, не мешай мне буркнула я, совершенно не замечая иронию в его голосе. «Точно дурная!» Усмехнувшись, констатировал он. «Помощь не предлагаю, опасаясь за свою драгоценную жизнь. Но хоть скажи, что так упорно ищешь?» Но его вопрос я пропустила мимо ушей, неимоверно радуясь, что наконец нашла тот самый злосчастный небольшой баллончик. Я резко схватила его и, встав в оборонительную позу, выставила руки в сторону мальчика. «Стой на месте и не двигайся, и дай мне пройти, иначе выстрелю». Ноги все еще дрожали, но я чувствовала себя увереннее и смелее, будто в руках держало как минимум огнестрельное оружие. Мальчик застыл на несколько секунд, даже курить прекратил, а затем разразился гомерическим смехом, который звонко отдавался эхом на весь подъезд. Он так неудержимо смеялся надо мной, что из его безумно зеленых глаз даже проступили слезы. «Прекрати ржать и делай, как я тебе сказала!» Сердито проговорила я, делая шаг вперед. «Будь добра, повтори! Что ты там хочешь от меня?» Он схватился за живот и согнулся пополам, не в состоянии усмирить приступ веселья. «Ты что, глухой?» Я сказала, прекрати! Но договорить мне так и не удалось. Не поняла как, но мальчику потребовалось всего секунда, чтобы преодолеть метры, разделяющие нас, и одним незаметным движением выбить из ладони оружие защиты, которое я так долго и упорно искала. Ловко скрутив руку, он развернул меня и крепко прижал спиной к своему животу, плотно закрыв рот ладонью. Новая волна паники окатила с головы до ног, да так, что все волосы на теле дыбом встали. С расстояния мальчик выглядел таким тощеньким, но, оказавшись в его стальных оковах, я поняла, что силище ему не занимать. Я совершенно не могла двигаться, что пугало до смерти. Насмотревшись на то, что творилось на улицах района, мне даже не хотелось представлять, что меня ждет. Я лишь молила, чтобы он покончил со мной быстро и безболезненно. Во-первых, никогда не приказывай своим противникам, если в руках не держишь как минимум нож, с которым в совершенстве умеешь обращаться. В интонации его голоса не осталось и следа от былого смеха и веселья. Во-вторых, перцовый или любой другой баллончик лучше держать в кармане чтобы в любую секунду могла его вытащить. Плохие дяди вряд ли будут стоять и ждать, как делал это я, пока ты роешься в сумке. В-третьих, если уж удалось быстро вытащить, то нападающего не нужно предупреждать об использовании баллона и уж тем более пытаться угрожать им. Все просто, достала и применила, не теряя ни секунды. А дальше беги, сломя голову, не оборачиваясь, и зови на помощь. Тогда мне казалось, что я слышала не предложение, а бессвязный набор слов, и лишь вернувшись домой и до конца протрезвев от страха, я приятно удивилась, осознав, что запомнила первый урок по самообороне от начала до конца. Я была напугана, тело тряслось, словно в лихорадке, и, как бы я ни пыталась, но так и не смогла сдержать очередной тихий поток слез. «Эй, ну ты чего там, мелочь?» Рука мальчика все еще накрывала мой рот, но хватка заметно ослабла. «Я уберу руку, если ты обещаешь больше не кричать, как резаная». Я никак не отреагировала, не кивнула, не одобрительно замычала, просто продолжала ручьем лить слезы. «Ну, дела!» В следующую секунду он освободил мне рот и развернул к себе. Мое лицо доходило мальчика до уровня солнечного сплетения, поэтому пришлось задрать голову вверх, чтобы перед неминуемой печальной участью посмотреть своему палачу в глаза. И черт возьми, я до сих пор помню, словно это было только вчера, как меня точно стрелой насквозь прострелило и намертво прибило к полу. Его нефритовый взгляд смотрел мне точно в душу, вытаскивая всю палитру переполняющих и душащих меня чувств. «Давай лучше атакуй меня своим баллончиком или можешь даже в ход пустить кулаки, я потерплю. Отвечать не буду, только прекрати лить слезы». Его голос вновь стал спокойным, даже каким-то теплым и мягким, отчего впервые за всю встречу с ним мне удалось осознать, что мальчик совсем не похож на тех кучкующихся в группу местных разбойников. «Ты меня не убьешь?» — жалобно всхлипнула я, внимательно рассматривая его лицо. Густые темные брови приподнялись в удивление, а губы расплылись в улыбке, проявляя на щеках милые ямочки. — Зачем мне тебя убивать? Мы же вроде как соседи! — усмехнулся мальчик, а я выдохнула с нескрываемым облегчением. — Жить буду, и это главное. Ты с какой квартиры? что ты, я тебя не видела раньше. Мне нельзя отвечать на подобные вопросы незнакомцев. Я сделала большой шаг назад и позволила себе расслабиться. — Так в чем проблема? Давай знакомиться. Я Остин. А тебя как зовут, Мелочь? — Николина, — ответила и, сдернув нос, добавила. — И я не Мелочь. Еще какая Мелочь? — не сдавался сосед, изучая с ног до головы мой внешний вид. — Мелочь? Еще и плакса со странным именем. — Почему это со странным? — возмутилась я. — Русское какое -то», — пояснил он, отходя от меня на несколько шагов, и поднял с пола выпавшую сигарету. Не русская, а болгарская. Моя мама родом оттуда. О, как! А папа американец? Затянувшись, он умело выдохнул череду одинаковых колечек. Был, выпалила я, совершенно не желая говорить об отце. Чувствуя приближение привычного болезненного комка к горлу, я присела на корточки и начала суетливо собирать разбросанные тетрадки и учебники, спрятав лицо за прядями волос. Я не видела выражения лица Остина и даже не знала, смотрит ли он на меня. Но он смотрел и все понимал. «Не забудь самое главное!» Расслышала его голос совсем рядом и увидела, как он протягивает перцовый баллончик. «Спасибо!» Выдавила из себя, собираясь забрать предмет, но он резко отдернул свою руку. «Отдам, если пообещаешь кое-что, Никс!» Я недоуменно уставилась на него. Так меня никто никогда не называл. Словно кличка собаки. «Когда в следующий раз решишь пореветь на славу, вместо чердака приходи в квартиру номер пять». Нечего такое мелочи в этой грязи сидеть и слезы лить. Только подъезд затопишь, да задницу на холоде обморозишь. Так что не стесняйся и приходи в гости. Я уж точно найду, чем тебя развеселить. С бабушкой познакомлю, она у меня та еще юмористка. Грустить точно не позволит. А какие пироги печет, пальчики оближешь. Однозначно таких ты никогда не пробовала. Да и тебе поесть как следует не помешало бы. Одна кожа да кости. Тебя ветром-то не сносит. Я опешила, услышав подобный вопрос от мальчика, у которого руки хоть и сильные, но они намного толще моих. «Тебя самого-то не сносит?» Теперь брови Остина взлетели на лоб, а глаза округлились от возмущения. «Меня? Да как ты смеешь? Такую груду мышц попробую сдвинуть с места!» Согнув руку в локте, он приподнял ее с усилием, напряг несуществующие бицепсы. Не сдержавшись, я рассмеялась в голос. «Клоун! Ну вот!» Хоть улыбнулась, наконец, а то все крики да слезы. Его ответная улыбка как-то неожиданно окатила теплом. — Ну так что, никакого больше чердака? Договорились, Никс? — Договорились, — немного подумав, ответила я. Подсознательно чувствовала, что он в самом деле не сделает мне ничего плохого, да и укороченная версия имени уже не казалась столь собачьей. — Обещаешь? — Остин вновь протянул мне баллон. — Обещаю, — искренне ответила я а глупая улыбка больше не хотела сползать с моих губ. Именно так в один из самых мрачных и тяжелых периодов я встретила человека, без которого сейчас не представляю своей жизни. Остин стал не просто лучшим другом, а скорее старшим братом, который на протяжении последующих нескольких лет моего взросления был для меня сильнейшей моральной поддержкой, защитником и товарищем во всех радостях и бедах. Мне казалось, будто папа, увидев с небес мое отчаяние и одиночество, послал Остина на замену себе. И это не просто фантастические мысли маленькой девочки. Сейчас, спустя больше двенадцати лет с нашей первой встречи, я абсолютно уверена в этом. Он мой герой, ни больше, ни меньше. Если бы не Остин, моя и так нелегкая жизнь в лучшем случае была бы на десяток оттенков мрачнее. В худшем меня бы просто не было в живых». С того дня практически все свободное время я проводила с и моего бабушкой. Годы шли, а вместе с ними дыра в моем сердце из-за смерти папы постепенно заживала, оставляя за собой багровые рубцы, которые вместо болезненного кровотечения лишь изредка тоскливо ныли. Я приспособилась к новым обстоятельствам, к небезопасному району, сырой квартире, окружению в школе. Моя жизнь изменилась далеко не в лучшую сторону, но тем не менее она продолжалась. В отличие от мамины, спустя несколько лет, помимо отстраненности в общении со мной, я также начала ощущать исходящий от нее запах алкоголя. И если вначале мама лишь изредки приходила домой с работы в состоянии легкого опьянения, то чуть позже ее попойки значительно усугубились и стали происходить чуть ли не каждый день. Как я только не пыталась достучаться до нее, объясняя, что алкоголь не лучший помощник в решении проблем. А все было тщетно. Она не слушала меня, даже когда я плакала во весь голос на, на коленях, умоляя ее одуматься. И так я плакала долго и много, до тех пор, пока слезы не кончились. А к жгучей боли не присоединилась ярость, которая из маленького, безобидного огонька с каждым днем все больше разрасталась до масштабов лесного пожара. К тому моменту мне уже было 14, и к моим неистово бушующим подростковым гормонам, которые и так значительно осложняли жизнь, добавилась еще и крайняя озлобленность не только на маму, но и на весь окружающий мир. Вместо мольбы и спокойных разговоров я решила привлечь ее внимание другими, более радикальными и, как сейчас осознаю, глупыми, необдуманными и крайне опасными способами. Всего за несколько месяцев из светлой, порядочной и дружелюбной девочки я превратилась в грубую, вечно раздраженную, импульсивную хамку, которой было глубоко наплевать, к чему приведет ее действие. А страх перед улицами словно и вовсе пропал. Я забила на учебу, начала прогуливать школу, а если и соизволяла появиться, то постоянно встревала в конфликты с учителями и устраивала драки с любым, кто осмелился бросить на меня косой взгляд. Изнутри меня разрывало непреодолимое желание доставить другим ту же боль, что постоянно испытывала сама. И именно это мерзкое стремление наносить вред и крушить все вокруг придало смелости и привело меня в одну из многих неблагоприятных группировок Энглвуда. Моя новая жизнь состояла из регулярных тусовок с членами банды. Мы постоянно шатались по улицам, пугая людей. Обворовывали их, разбивали витрины, киосков и магазинов, автобусные остановки и стекла чужих машин. Занимались вандализмом и другими бессмысленными разрушениями. Мама, если и была в курсе о моей новой компании и варварских деяниях, то виду не подавала. Ни одного, черт побери, упрека или воспитательного слова не сорвалось с ее уст. Ничего не изменилось, и ее равнодушное вызывало во мне еще более мощную вспышку ярости. В общем, моя жизнь превратилась в замкнутый круг из злости, боли и непонимания, с каждым днем прогрессивно увеличивающихся размерах, который в конце концов вредил лишь мне одной. Даже мой вечный спаситель Остин, которому я в то время не слабо потрепала нервы и ввязала в огромное количество стычек с бандой, не мог достучаться до меня уберечь от проблем. Однажды, во время очередного разгрома магазина, оперативно прибывшим полицейским удалось меня поймать, и ни один член банды, с которым я совершала преступление, не попытался мне помочь. Они просто сбежали, спасая свои шкуры, а меня грубо затолкали в машину и повезли в полицейский участок. Помню, как поразилась, когда спустя час увидела там свою маму. Она все-таки пришла за мной, хотя, честно говоря, я и не надеялась. И, видимо, тот факт, что ей пришлось потратить последние сбережения за мой выкуп из полиции и на оплату штрафа за причиненный урон владельцу магазина, побудил маму, наконец, заговорить со мной. Никогда не забуду, что именно она мне тогда сказала. «Ты думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься своим поведением? Не сомневайся, я не слепая и все вижу, но и ты должна кое-что, наконец, понять, Николина. Понять и смириться». Я не могу дать тебе того, что ты от меня ждешь. Знаю, это несправедливо. Ты ни в чем не виновата и заслуживаешь совсем другого отношения. Но я не могу. Это выше меня. После смерти ее голос предательски сорвался, а руки затряслись, расплескав по столу капли вина. Мама, мне так хотелось подойти к ней, обнять и успокоить, но резко выставленные передо мной руки – дали понять, что ей это не нужно. Нет. И я хочу, чтобы ты услышала. Большая часть меня умерла вместе с Тастивином. И я ничего не могу с этим поделать. Не могу и не хочу. Не проси и не жди от меня больше, чем я могу тебе предложить. Этого не будет. Либо ты смиришься, и между нами остается все так, как есть. Либо рано или поздно своими выходками ты добьешься того, что меня лишат родительских прав. А тебя отправят в интернат или, еще хуже, в воспитательную колонию для несовершеннолетних. Ровным голосом закончила мама. И на этом все. Я окаменела от страха, забыла, как дышать. Моим самым жутким кошмаром после смерти отца был потерять маму. Ее слова о детдоме подействовали на меня отрезляюще. Словно ледяной водой с головы до ног окатили, а затем еще пустым ведром залепили для закрепления эффекта. Злость, обида, разочарование, чувство несправедливости и непонимания никуда не делись. А лишь сильнее наполняли меня с каждым последующим днем но я больше не могла позволить себе рисковать и вытворять глупости, которые приведут к ужасающим последствиям. Отстраненность мамы уже не казалась столь мучительной в сравнении с перспективой жизни вдали от нее. Я готова была стать тише воды ниже травы, только бы никто не забрал меня от мамы. Этого я однозначно не смогла бы пережить.